ну, очарователен, но разве мы ревнуем к нему из-за этого, дорогая моя? И хотя мы видим, как он понравился Барнессе Бернштейн, разве племянники, племянницы вашей милости, настоящие племянники, ропщут? Возможно, мои бедные дети огорчаются, ведь за несколько часов этот очаровательный молодой человек достиг того, чего моим бедняжкам не удалось достичь за всю их жизнь, но разве они сердятся? Уилл поехал с ним кататься верхом, а нынче утром Мария играла на клавесине, пока Фанни учила его танцевать минуэт.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 На этом разговор матери и дочери оборвался. Или, может быть, горничной госпожи Дебенштейн ничего больше не удалось услышать, а значит, и поведать своей хозяйке. Только много времени спустя она рассказала Гарри Уоррентону часть того, что было ей известно. А пока она видела, что родственники приняли его достаточно радушно. Леди Каслвуд была с ним любезна, барышня милые и приветливые. Милорд Каслвуд всегда сухой и сдержанный, обходился с Гарри не более холодно, чем с остальными членами семьи, а мистер Уильям охотно пил с ним, ездил с ним вверху.